Западом разногласия возникли из-за территориальных претензий Югославии к Италии, а размолвка с СССР возникла из-за того, что Тита высказывал собственное мнение, не всегда совпадавшие с мнением большого брата. Он полагал, в частности, что ВКПБ не имеет права принимать решения, обязательные для отдельных партий. Он отстаивал право Югославии на собственный путь. Категорически отказывался вступить в федерацию с Болгарией. И это вполне можно понять. В 20 веке сербы дважды воевали с болгарами, и память об этих событиях была еще слишком свежа. В результате всех этих разногласий в 1948 году компартия Югославии вышла из Коминформбюро. После этого Тита стал для СССР объектом травли. Появилось словечко «Титоизм». Газеты пестрели карикатурами на югославского руководителя. Дурной пример заразителен, поэтому советскими спецслужбами было разработано несколько сценариев устранения несговорчивого маршала. Однако Сталин так и не отдал приказ о его ликвидации. После смерти Сталина Тита продолжал вести свою линию. Он взял на себя смелость отказаться от коллективизации земель, когда обнаружилась ее неэффективность. Вместо этого югославский лидер вел кооперативную систему, основой которой была конкуренция. В 1953 году он издал закон, согласно которому частное землевладение ограничивалось десятью гектарами обработанной земли. Наши стандартные шесть соток по сравнению с этим выглядят убого. Также Тита отнесся и к национализации производства – С 1950-х годов основным принципом развития промышленности стало социалистическое самоуправление, а в середине 1960-х была проведена реформа, упрочившая положение частного сектора экономики. Во время ввода советских войск в Чехословакию Тита был единственным представителем стран-соцлагеря, выразившим протест против вмешательства Советского Союза в дела других государств, в Чехословакию вторглись войска всех стран Варшавского договора. После этих событий Югославия стала одной из самых активных участниц движения неприсоединения. Этой политики Тито придерживался до конца жизни. В мае 1974 года Скупчина избрала Иосипа Брос Тито президентом без ограничения срока полномочий. В том же году он стал председателем Союза коммунистов Югославии без ограничения срока мандата. Тито был почетным членом всех югославских академий наук и искусств, почетным доктором множества университетов, доктором военных наук, первым в Югославии, кавалером всех высших орденов страны, высшего советского военного ордена победа, трижды народным героем Югославии. Перечень этих титулов достаточно велик. Но пожизненный правитель Югославии не отказывал себе и в более материальных поощрениях. Его услугам была яхта, коллекции шикарных автомобилей, десятки костюмов и мундиров и даже токарный станок, на котором он время от времени с удовольствием работал. Он посетил десятки стран. Тита вовсе не стремился играть роль спартанца, отказывающего себе во всем. Он был очень живым, любил повеселиться, умел ценить и женскую красоту, И изысканную пищу. Работал с азартом, отдыхал с душой. А когда в 1980 году он скончался, Югославия еще в течение десяти лет отмечала годовщину его смерти минутой молчания. Однако образ жизнелюбивого и свободомыслящего человека оказался многим слишком положительным. Через несколько лет после смерти Тита в прессе стали появляться обвинительные статьи. Югославский журнал «Данас» в 1988 году поместил статью под заголовком «Обвинение Тито». В ней говорилось о том, что группа ученых и писателей, Комитет в защиту мыслей и высказываний, направила в Скупщину и Президиум SFRU предложение критически пересмотреть роль Тита в целях установления исторической правды и поиска выхода из тяжелого и всеобъемлющего кризиса югославского общества. Тита обвиняли в обострении националистической розни в Косово, репрессиях против инакомыслящих, изоляции страны от Европы. Эстафету подхватила газета «Политика Экспресс». 15 января 1989 года она поместила сообщение о том, что Югославия в качестве безвозмездной помощи получила от США с 1949 по 1964 год годы борьбы Тита со Сталиным 30 миллиардов долларов. Куда ушли эти деньги? Никто не знает. А за что они были заплачены? По версии газетчиков, Тита принял обязательство держать Югославию в стороне от СССР и его друзей, а также вести политику сообразно с особыми политическими и стратегическими интересами англо-американского блока на Балканах. За это он регулярно получал щедрую финансовую поддержку англичан и американцев во время войны и имел твердые гарантии на то, что помощь будет оказана и в будущем. Более того, материалы, приведенные в статье, рисуют образ совершенно другого Тита. Бывший секретарь ЦК Коммунистической партии Болгарии Трайчо Костов Во время следствия, а он обвинялся в предательстве, шпионаже и измене родине, показал, что Тита будто бы собирался, используя свое влияние, сделать все возможное для развала блока социалистических стран. Он готов был сделать это не в силу разногласий с СССР, а потому что являлся активным членом «масонской ложи». Когда появляются ссылки на масонство как на главный геополитический фактор, это как правило означает отсутствие сколько-нибудь убедительных доказательств, так что торопиться с выводами не следует. А что до обвинения в разжигании межнациональной розни, то здесь Тита едва ли достоин осуждения. Балканские межэтнические и межконфессиональные конфликты появились задолго до его рождения. Тито стремился к объединению государства. Во время войны даже преуспел в этом. И не его вина, что с исчезновением внешнего врага возобновились конфликты между югославскими народами. Впрочем, он это предвидел». На смертном адре Тита грустно сказал, что будет последним югославом.